Глава девятая. Портал. Волкалагград. Ликания. Сэр Джейр пьет в одиночестве на террасе своей усадьбы. Ликан медленно прихлебывает из бутылки, держа ее прямо за горлышко. Лунный виски немного успокаивает его нервы. После суровой выволочки, которую ему устроил король Кенрис, джер чувствует себя неловко и подавленно. Ему повезло, что они с Кенрисом с детства дружат, вместе бегали щенками за палками, брошенными отцами. Любого другого король давно бы уже казнил за такой промах. грёбаный менталист. Как его? Филинов? Это все из-за него, а упустил орнитанское золото. Да еще потерял двух сильных оборотней. Лекан потерял расположение короля, и вопрос лишь в том, сможет ли Джейр выслужиться снова. — Милорд! — на террасу заходит один из его рыцарей. — Вы велели следить за энергофоном дворца Карлана. Сейчас наши артефакты засекли мощный выброс, свидетельствующий об открытии портала. — Ну и что? — равнодушно роняет Джейр. Возможно. «Пернатые решили снова сделать вылазку на ту сторону за золотом!» «Орнитанты строят новые трибуны ресталища», — замечает рыцарь. «Похоже, они собираются праздновать что-то». «Хм... Неужели приезд и на мирянина? «Вероятно, милорд. Слишком уж пышное празднество готовится». «Мы тоже будем готовиться. Готовь отряд!» Джейр отбрасывает в сторону пустую бутылку. Мы вылетим на пегасирах и заглянем на огонек к менталисту. Но пегасир собственность королевской гвардии, пугается рыцарь, чувствуя, как его голос дрожит. А король Кенрис запретил нам появляться в дворцовой конюшне. Джейр скрипит зубами. Кенрис — очень жадный волк. Он установил свою монополию на выдрессированных боевых летунов. И никому, кроме короля, не дозволялось иметь пегасиров в своих стойлах. Остальные дворяне лишь могли арендовать летающих коней. Еще король любил благословлять приближенных на допуске в дворцовую конюшню. А так как Джер лишился расположения Кенриса, то в конюшню доступ ему был закрыт. Верно, запретил. Кивает Джер. А потому... Мы выведем Пегасиров тайно. Благо, я знаю секретный вход в конюшню. А когда мы приведем скрученного менталиста, Кенрис меня простит и великодушно отдарит наместничество над авиарией. Мы ставим все на эту вылазку, милорд. Рыцарь поражен. Ой, да ладно, фыркает Джейр, пьяно рыгнув. Ничем я не рискую. Мы с Кенрисом в детстве грызли одну палку с двух концов. Король мне благоволеет, просто сейчас он не в духе. Да и этот непонятный менталист ничего не сможет мне противопоставить. Трусливые орнитанты тем более ничего нам не сделают. Готовь отряд, я сказал. Рыцарь кивнул и поспешил исполнять приказ, понимая, что спорить с Джейром бесполезно. Открыть стабильный портал оказалось довольно просто. Да и не так уж трудозатратно, хотя вообще-то объем энергии тратится колоссальный. Но а свои силы я использовал только в начале, а потом завязал коридорный источник в портальном зале во дворце Карлана. Больше никуда бы я и не смог бы открыть портал без расхода собственных сил. Еще пригодился артефакт, подаренный освобожденными тибетцами. А именно, правый рог тибетского козла, беспрерывно медитировавшего на вершине горы 300 лет. Странник использовал левый рог для своих целей. В том числе потому он и заточил тибетцев, они были жертвами его захвата реликвии. «Угли багровые!» — вскрикивает паленый. «Филин!» Только не говори, что ты еще разбираешься и в портальной артефактурике. Учись, огневик, язвит Гереса. Настоящий мужчина, человек сотни талантов, а ты только и можешь жарить. Она осекается, заметив сальную ухмылку Поленого. Даже не думай. Жарить цыпочек ты хотел сказать, усмехается тот. Я же сказала, даже не думай! Фигуристая богатырша потрясает булавой. Да ладно, ладно. Не убирая ухмылки, отворачивается тот. Наемник решил увязаться за мной, чтобы посмотреть на будущий портал, Мол. Так же, как и Гереса с Настей. Рыжая оборотница в шоке от поведения заиписовцев. Она и держится рядом со мной, теребя лямку майки. Ну, а булграма с десятком тавров. Я уже сам взял. Принца Вартана тоже захватил, а вот маркиза де Блан нынче под домашним запретом. Все потому, что не умеет вести себя. Пускай остается под присмотром лакомки. «Шевалье Филин, почему вы не разрешили взять с собой мою невесту?» «Все никак не отстанет от меня принц». Он яростно кивает на Паленова. «Но взяли его!» Да, благодаря маркизе принц в ссоре с наемником. В общем, Арисия уже тайком попыталась пофлиртовать с паленом, А когда тот и откликнулся на ее прямые намеки, сразу же нажаловалась принцу на приставание. Конечно, пернатая исказила ситуацию, обвиняла наемника в распускании рук, причитала об оскорблении ее чести и требовала от жениха защитить честь суженой. Принц завелся не на шутку и был впрямь готов вызвать мастера огня на самоубийственную дуэль. Но и посмотрел на весь этот детский сад, плюнул, да и пошел ко мне и описал всю ситуацию. Правильно поступил, я считаю. Не повелся на гибкие изгибы орнитанки, а припочел сохранить работу и голову. А то за смерть принца мне бы пришлось ее снести с плеч. «Ну, Арисе?» теперь сидит, запертая в своей комнате, и обдумывает свои косяки. Вартан же так и не врубился, какая хитрая гадина его невеста. — Ваше Высочество, вы мой пленник, а не советник. Я спускаю принца с небес на землю. Так что сделайте одолжение. — Закройтесь. Услышавший Паленый коротко хохочет, за что удостаивается гневного взгляда от Вартана. «Господа, Прошу в портал. Я киваю тавром, и они с радостью забегают внутрь. Не терпится рогатам отправиться домой. Ну, уже завтра Великогорочь с дружиной прогуляется до Багровых гор. Орнитанты должны договориться о коридоре с соседней стороной. «Даня, мы пойдем на ту сторону?» Ошеломленно спрашивает Настя. «Как-то я и забыл, что она там еще ни разу не была» как и многие земляне. — Ага. — Настя, но ты же побрызгалась спреем лакомки? Барышня кивает. — Значит, побочку бочку перенесешь спокойно. — Хорошо. Робко улыбается девушка. — Вообще, наверное, не стоило брать оборотницу на экскурсию. Все же она принадлежит роду Горнорудовых, но я и не собираюсь блистать перед ней секретами рода. Скоро о стабильном портале узнает все царство, А в гостях у Карлана мне и не с кем-то сражаться, чтобы раскрыть весь легион. Да и вообще, Настя уже нам как родная. Все же, план Жанны срабатывает. Не вижу причин отказываться от еще одной оборотницы в роду. Лакомьки теперь есть с кем порезвиться в облике Ирабиса, а на крыльце по утрам стали появляться свежие задранные зайцы. Но это предварительный прогноз, лучше еще понаблюдать. Выглянувший Тавр сообщает, что на той стороне безопасно. Сверкая голыми загорелыми ножками, Настя заходит в портал. Гереса провожает ее задумчивым взглядом. Потом смотрит на свою глухую, хоть и плотно облегающую по фигуре кольчугу. «Филин, а у вас все так девушки одеваются?» «Из дворянок только Анастасия», — усмехаюсь. «Другие слишком скромные». Услышите слова, Настя бы точно порозовела лицом. На самом деле не такая уж она и беззастенчивая, просто выросла в дикой местности под Тагилом. Оттого и привыкла свободно одеваться. Мы заходим в портал, и тут же гремят фанфары. Толпа встречающих дворян начинает восторженно вопить, их голоса сливаются в единый хор. Разряженный в праздничной одежды карлан С хмурым видом выделяется среди остальных. Он подходит ко мне и протягивает руку. «Приветствую, покоритель авиарии!» Говорит он с ледяной вежливостью. Титул у меня, конечно, интересный. Орнитанты привыкли, что их постоянно покоряют. И даже придумали, как величать главного захватчика. Но вообще пернатые сами виноваты. У них был золотой дракон. У них были грандмастеры воздуха, они все профукали и из мощной страны превратились в трофей, который передают от рук в руки. Я замечаю, как Карлан с подозрительным видом оглядывается то на принца Вартана, то на свою гвардию, то на всего десяток моих тавров. Лоб короля морщится от коварных мыслей. «Даже не думайте, король!» — усмехаюсь. «Не все так легко, как кажется». «Ты это о чем, покоритель?» Карлан строит из себя дурачка. «Ваш наследник по-прежнему в моей власти, хоть это и незаметно». Продолжаю улыбаться. «Я ведь менталист. Помните? У Вартана поставлены мои ментальные закладки. Стоит мне щелкнуть пальцами, и его мозг очистится. Так что воздержитесь от бунта». Не люблю угрожать кому-то, когда сам я не в опасности. Но уже очень мне не понравился взгляд Карлана. Ради этого взгляда я, собственно, и привел принца. Хотелось проверить, склонен ли Карлан держать слово. Что ж, похоже, орлиная грамота имеет ценность только для золотого. Орнитантам же всегда нужен рычаг силы. «Какой бунт? О чем ты?» Карлан сразу переводит тему. У нас ведь праздник в честь твоего прихода, покоритель, а ты еще и моего сына привел. Двойное торжество. Вообще-то мы заглянули просто установить портал. Замечаю. Не отказывайтесь, покоритель. Протестует король авиарии и указывает на держащуюся рядом Настю. Раз ты взял с собой столь прелестную мадемуазель, пускай она наполнится яркими впечатлениями. Мы будем рады порадовать твою спутницу. Настя заранее надела амулет-переводчик, поэтому прекрасно понимает Карлана. Ее щеки пунсовеют от комплимента. Эх, стоило взять и лакомку с собой. Распраздник. Да кто ж знал, что нас ждет пир. Но делать нечего. Двигаемся во дворец. Пройдя через великолепные мраморные залы, украшенные изысканными гобеленами и скульптурами, мы оказываемся во дворе и поднимаемся в королевскую ложу на вершине трибун. Здесь все обставлено с роскошью. Мягкие кресла и диваны, обитые бархатом, предлагают уют и комфорт. На арене ресталища уже собрались славные шевалье в блестящих доспехах, готовые развлекать нас своими поединками. Звуки фанфар и барабанов наполняют воздух, создавая атмосферу торжественного ожидания. Один из воинов-орнитантов, верхом на белоснежном шестиногом коне, подъезжает к перилам трибун. Его доспехи сверкают на солнце, а шлем украшен пышным плюмажем. Он ловко срывает с плюмажа самое большое белое перо и при помощи воздушной магии поднимает его к Насте. Перо медленно парит в воздухе, подчеркивая мастерство орнитанта в управлении стихиями. Толпа затаила дыхание, наблюдая за этим зрелищем. Перо плавно повисает перед Настей. Она удивленно смотрит на меня. Я с улыбкой киваю. Настя, покраснев, отодвигает перо в мою сторону. Я с еще большей улыбкой беру перо и махаю им такому щедрому шевалье. Кажется, он не очень-то обрадовался тому, как отнеслись к его подарку. Какие-то турнирщики все хилые. Между тем замечает Гереса, оглядев воинов внизу. «Наши шевалье, хоть и стройные, но смелые и сильные, мадмуазель», обижается Карлан за своих рыцарей. «Колоссов нет?» пренебрежительно спрашивает Гереса. «Ну, тогда понятно. Филин, может, спустимся и покажем им? Как ты однажды выражался? Собачью мать!» «Кузькину мать!» Поправляю с улыбкой. «Давай ты не будешь столь требовательно. Сама же видишь, люди старались, готовили представление для нас». «Ну ладно», — поерзав в кресле, вздыхает богатырша. «Паленый же все внимание уделяет фруктам на подносе. И здесь я к нему присоединяюсь. Особенно удался местный виноград. Крупный, спелый и очень сладкий». Каждая ягодка словно взрывается с сочностью во рту, оставляя приятное послевкусие. Также манго заслуживает внимания. Его мясистая, ярко-желтая мякоть идеально сочетается с легкой кислинкой. Пока мы с паленом наслаждаемся этими гастрономическими радостями, внизу начинается турнир. Первые шевалье уже скрестили копья, и толпа взрывается восторженными криками. Звуки металла, сталкивающегося в бою, и выкрики болельщиков наполняют воздух. Однако я, как-то даже не обращая на это внимания, слишком увлечен изучением новых вкусов. «Действительно слабаки», — пренебрежительно замечает Булграм к неудовольствию Карлана. Король авиарии хотел ответить Великогорчу, но тут в ложу заходит капитан стражи. Вид у него совсем невеселый. — Ваше Величество, к воротам дворцам прибыл сир Джейер с десятком воинов. Они прилетели на пегасирах. — леканы опешил Карлан, схватившись за подлокотники. — Что волкам нужно? — Джейер требует пустить его для разговора с менталистом и намерянином. По его словам, они так и не завершили прошлую беседу. Карлан со вздохом оборачивается ко мне. — Покорители Виари... Я не могу не впустить леканов. Их армия намного сильнее нашей. Ты должен сам с ними разобраться. Без проблем, киваю. Я ж типа ваша крыша. Я должен оберегать вас от волков-ракетиров и прочих криминальных структур. Разве? Удивляется Карлан. А прочие покорители только требовали дань в виде золота и не защищали наши границы. Бессовестные они крышеватели качаю головой что еще тут сказать не по понятиям живут <coughs> что то я увлекся блатным языком пойдем глянем на ликанов то праздник заканчивается так толком и не начавшись через 10 минут мы с королем выходим к западным воротам дворца Кованая решетка поднимается и намощенный двор на крылатых конях въезжает десяток леканов горцующих во главе с темником которого я скинул с трибуны в прошлый праздник орнитантов. Честно говоря, мое внимание больше привлекают скакуны, чем наездники. Белоснежные кони с перепончатыми, как у драконов, крыльями, завораживают. И вот даже Настя засмотрелась на одного белогривого. Красивые лошадки. Чувствую, как Жора сам с собой включается. Говорит, «Хочу». Не знаю, зачем они нам, но хочу. Филинов, вот мы снова свиделись. С яростным рыком бросает Джейр, спрыгивая с седла. Отликана пахнет перегаром, глаза красные, лицо пропитае. Мы в прошлый раз не договорили. Говорят, ты конунг Тавров. И что с того? Равнодушно спрашиваю. Вызываю тебя, теленок, на поединок. Волк проголодался. Он ощеривает клыкастую пасть. Человеческое лицо и треугольные зубы — смешное сочетание, как по мне. Вдруг Джейр замирает и переводит удивленный взгляд на Настю. — Почему от тебя, обезьяноподобная, пахнет волком? — Потому что ты — пьяная псина, которая путает даже запахи. Спокойно замечаю, заслонив собой барышню. В поединке с тобой я не вижу никакого смысла, тем более, что твой король позвал меня на бал через месяц, а значит, ты не можешь привести сюда армию и как-то угрожать нам. Джейр стискивает челюсти. Как насчет победных трофеев? Это пегасир из королевской конюшни. Он хлопает по гриве своего чудо-коня. Достаточный резон для тебя, чтобы скрестить клинки тьмы. Милорд! Тихо и предупреждающе вскрекивает один из ликанов позади Джейра. Но темник не обращает внимания. «Не-а!» Качаю головой. «Ну вот если после твоей кончины я получу всех ваших крылатых коней, а твои люди потопают обратно пешком, то я еще соглашусь». «Идиот!» – оскаливается Джейр. «Милорд!» – обреченно повторяет ликан. «Одумайтесь!» если мы отдадим пегасиров король кенрис будет рвать и метать да и плевать я все равно не проиграю отмахивается джер от голоса разума темник делает шаг ко мне но если я убью тебя твои люди отдадут мне золотого дракона что нет вскрикивает карлан не выйдет хмыкаю золотой дракон не дрессированный пес как ты Он слушается только тех, кого хочет слушаться. Это не вся правда. Меня Золотой вовсе не хотел слушаться, но пришлось. Ну да ладно. Похоже, поединок отменяется. Тогда заплати золотом. Два твоих веса будет достаточно. Хоть это ты можешь? Два моих веса. Быстро прикидываю стоимость по курсу царского банка. Это около 15 миллионов рублей. Определенно стоит того, чтобы рискнуть за крылатых лошадок. Тем более, что темник от меня все равно не отвяжется, раз притащился даже с бодуна. — Даня, это точно нужно? — спрашивает взволнованная Настя. А Гереса, услышав, фыркает. Богатырша никогда не избежит шанса подраться. — Много времени наша возня не займет. Улыбаюсь, прежде чем облачиться в доспех тьмы. Девушка, кивнув, отступает. Мы с Джейром встаем друг против друга, а зрители отходят подальше, образуя простор для битвы. «Тебя называют менталистом», — рычит Ликан, тоже спрятав лицо под черным забралом. «Но в то же время ты владеешь тьмой. По-моему, это несправедливо. Я уничтожу тебя и исправлю эту ошибку». Ошибка выходить на бой на бровях, фыркую. Жалко, что смертельная. Для тебя жалко, псина. В это время между нами возникает ломтик и яростно рычит на темника. Рев! Мои перепончатые пальцы, а... малой ты-то куда полез?